Глава 16. Хуан. День 12. Шофёр такси, который дежурил у аэропорта Франца Йозефа Штрауса, взглянул на каракули Хуана с написанным адресом. Растягивая слоги, как и положено на мюнхенском диалекте, он назвал сумму, за которую готов был отвезти его туда. Но Хуан не разобрал слов. Только понял, что для его скудного бюджета это, конечно, дорого. Just go, тем не менее, сказал он и ткнул пальцем в сторону оживлённого движения транспорта рядом с терминалом. Он надеялся найти фотосеть или союз фотографов в Мюнхене, где смогли бы узнать немецкого фотографа по его характерной трамвайной униформе. С этой целью он уже позвонил в союз фотографов Дилленгена. и попробовал пообщаться с сотрудником по-английски спросил не знают ли они куда надо обратиться чтобы получить информацию но познаний в английском языке у него и у взявшего трубку человека явно было недостаточно для разговора тогда он стал гуглить и в конце концов вынужден был констатировать что третий по величине город германии не имеет учреждения или агентства которое могло бы ему помочь Его окончательным решением стало обойти редакции газет и расположенные в центре города фотомастерские. Но для начала посетить музеи, специализирующиеся на фотоискусстве. Вообще было непонятно, есть ли у этого человека какая-то связь с Мюнхеном, кроме униформы. Хуан на это надеялся. И независимо от того, к чему приведёт его расследование, он должен был каждый день посылать отчёты о нём в свою газету, а также, что было гораздо хуже, Галибу, который называл себя Абдул Азимом. Последнее обстоятельство Хана очень тревожило, и для этого были серьёзные причины. Разве Галип не показал наглядно, на что он способен? Этот негодяй был откровенным садистом и убийцей, который без угрызений совести убил жертву номер двадцать один семнадцать и приказал перерезать горло другой женщине, которая находилась в хорошо охраняемом лагере для беженцев. Как вообще это могло произойти? Хану было страшно подумать, какую ужасную сеть сплел Галиб. Всё это заставляло Хаана снова и снова оборачиваться, чтобы посмотреть, не преследует ли его кто-нибудь. Не приклеились ли чёрные Audi, BMW или Mercedesы? А что это за белая Volvo, которая ехал за ним от аэропорта? Предупреждение Галиба было совершенно чётким и не подлежало двоякой трактовке. Хаан должен был следовать его указаниям, и если только не хотел закончить жизнь как жертва двадцать один семьнадцать или как та женщина, которой перерезали горло. Поэтому текст о его посещении лагеря беженцев Меногея был добросовестно воспроизведен в его статье «Вор из Дельдия» вместе с фотографией убитой женщины. Собственное участие в трагическом событии он постарался по возможности затушевать. Через несколько часов его статья об охоте за убийцей была поднята на щит. Он увидел это в интернете. И едва успели сделать набор воры с Дельдия, де», как историю продали целой куче европейских газет, жаждавших сенсаций. Фотография убитой женщины появилась на первых страницах газет на всех стендах в аэропортах с затемненными пятнами на месте перерезанного горла и глаз. Воры сдельде все были, конечно, в восторге от статьи, которая дала большие брыши и повысила рейтинг газеты. Всем было плевать, что их корреспондент тем самым сунул голову в пасть льва. Эту проблему он должен был решать сам. За лобовым стеклом Хуан увидел величественное здание центра, показавшееся после проезда через городские ворота и Сартор. В качестве первой остановки в своих поисках он выбрал Мюнхенский городской музей, который гордился отличной коллекцией фотографий. Уж здесь-то чёрт побери, найдётся хоть кто-нибудь, кто скажет, в каком направлении ему двигаться. Наверняка фотограф с голым черепом, который бегает в старой синей униформе служащего трамвая, должен привлекать внимание в этих кругах. Хан вынул листок, который ему передал мальчишка в Никасии. Пока мы знаем, что мы тебя опережаем, так там было написано. Но что будет, если он на самом деле выйдет на фотографа? Не слишком ли он близок к цели? Ахт, он фунт сих евро, сказал шофер на этот раз более отчетливо, когда они остановились у музея. Хуан почувствовал облегчение. Шофёр мог потребовать вдвое больше, и ты всё равно не знал бы, надули тебя или нет. Снаружи Мюнхенский городской музей был похож на старый склад, который выделялся среди окружающих зданий геометрической чёткостью линий и явно был придуман архитектором в свой не самый лучший день. Во всяком случае, так решил Хуан, выровшив в городе символом которого стали фантазии Гауди. Первый внутренний двор музея был украшен фонтаном с фигурой красоты, которую оценил бы не каждый. Из двора через чёрный ход Хан направился в вестибюль с кассой. Хотя он объяснил кассирше цель своего прихода и даже показал удостоверение журналиста, ему пришлось выложить 7 евро за билет. Хм, да. Даже не знаю, к кому вам надо обратиться, ответила кассирша. Наверное, лучше всего было бы поговорить с Ульрихом или Рудольфом. Но как раз сегодня их нет. Может быть, стоит подняться на третий этаж, где у нас временные фотовыставки. Хан посмотрел по сторонам. В нескольких метрах от кассы была информация о проекте Миграция меняет город. Это была временная выставка на первом этаже. Хан застыл. А нет ли связи между пребыванием фотографа в Аянапе и этой выставкой? В таком случае контакт фотографа с Галибом, вероятно, был непреднамеренным, а их разговор совершенно случайным. Если так, то он идёт по ложному следу. Ханс вздохнул. Если бы он с самого начала писал живую историю, то можно было бы наплевать на факты. Но после письма Галибов в Никасии такая возможность исключалась. Хан нашел фотовыставку на третьем этаже, где группе немецкоязычных посетителей женщина экскурсовод рассказывала что-то о сотне фото портретов, висевших на белоснежных стенах и временных стендах. Хан подошел к экскурсоводу. Она явно была сотрудником музея. "Excuse me", произнёс он и встретился с её сердитым взглядом. "Вам придётся подождать, пока я не закончу", резко сказала она и повернулась к нему спиной. Хан посмотрел по сторонам. Сидеть здесь было не на чем. Он встал у стены рядом с выходом и стал ждать. "Она не выйдет, не поговорив со мной". Подумал он, разглядывая ее желтую юбку в толпе посетителей. Хандру жлубно улыбался посетителям, которые проходили мимо, словно был сотрудником музея. Некоторые даже задавали ему кое-какие вопросы, а в ответ он вежливо указывал на желтую юбку. Им у отвечали благодарной улыбкой, от чего у него в голове родилась мысль, что может быть именно такой будет его следующая работа. Либо в музее современного искусства, либо в музее Пикассо в Барселоне, если Орис де Лде откажется от его услуг. Эта идея в общем и целом ему понравилась. Человек с восточной внешностью вошел в зал и улыбнулся ему. И когда он ответил улыбкой, тот подошел к нему и протянул руку. Хан сначала был ошеломлён, но затем подумал, что этот человек был необыкновенно вежливым, и пожал руку в ответ. В то же мгновение в руке Хуана оказалась сложенная записка. Хан растерянно поднял взгляд, но человек уже смешался с группой китайских туристов, которые словно большая рыбья стая вплывала в дверь. "Эй!" закричал он так громко, что многие посетители обернулись на него, вскинув брови. Он жестами попросил прощения и стал пробиваться сквозь поток китайцев к лестнице, то и дело слыша по сторонам возмущённые возгласы. Бегло осмотрев постоянные выставки на третьем этаже и сбежав вниз по лестнице, он убедился, что человек исчез. Покрутившись по паркету в ёлочку на площадке следующего этажа, Хуан прыжками помчался дальше, пока не оказался в вестибюле. Здесь только что проходил мужчина с арабской внешностью, спросил он кассиршу. Она кивнула и показала на главный вход. Какого чёрта, подумал он, оказавшись в ещё одном внутреннем дворе. Двор был огромный, выложенный брусчаткой, со столиками кафе на одной стороне и горой каменных ядер на другой. Вы не видели пробегавшего здесь мужчину с арабской внешностью, крикнул он блондинке, которая пристроившись на скамейке, печатала смску. Она только пожала плечами. Почему чёрт побери людям нет никакого дела до того, что творится вокруг них? Я только что видел, как он пробежал через площадь к синагоге, крикнул юный велосипедист, который в этот момент въехал во двор из-за угла. Хан выскочил на большую площадь рядом с музеем, где была расположена синагога. На главной улице в 30 м от музея он увидел наконец этого человека, садившегося в белый Volvo. В точности как тот Volvo, что ехал за моим такси от аэропорта, к своему ужасу вынужден был признать Хуан. Они преследуют меня. Они знают, где я нахожусь и что делаю. Он почувствовал приступ тошноты, площадь стала бешено крутиться у него перед глазами. Ханс сделал глубокий вдох и чтобы не упасть, схватился за сточную трубу. Когда он в конце концов пришёл в себя, то к нему пришло ясное осознание того, что он был всего лишь временной и очень уязвимой пешкой в отвратительной игре убийцы Галиба. И только тогда он набрался мужества и развернул записочку. Ты очень правильно все рассчитал, приехав в Мюнхен, Хлан, Айгуадер. Но будь осторожен, не подходи слишком близко. Вот этого-то он и боялся. Женщина в желтой юбке на фото выставке не стала более приветливой, когда он во второй раз к ней обратился. Она уже отпустила группу и разговаривала теперь с мужчиной средних лет с умоляющим взглядом и толстой папкой подмышкой. Нет. Я его не знаю, ответила она, когда Хуан показал ей снимок фотографа в синей униформе. Плечи Хуана сникли. А как вы думаете, есть ли здесь, в Мюнхене или, быть может, где-то в Германии, человек хорошо знающий фотографов, у которого я мог бы получить консультацию? Она покачала головой и вообще явно не хотела оказывать никаких услуг тому, кто вторгся в ее владения. К человеку с папкой она тоже была не умолима. Вы должны понять, сказала она с подобающей её статусу важностью. Это мы приглашаем фотохудожников, а не они приглашают сами себя. Но если вы будете организовывать в разных местах свои выставки, то мы сможем прийти туда и посмотреть. И она отвернулась от него столь решительно, что жёлтая плиссированная юбка взметнулась и вновь опала. Шесть диски, прошептал мужчина, повернувшись к Хуану. Я слышал, о чём ты её спросил. Обратись вон лучше к тому, который пишет что-то в своём блокноте. Это критик, специалист по фотоискусству. Хан так и сделал, но и там в ответ получил лишь презрительный взгляд с пожиманием плеч, даже без сожаления. Хуан вздохнул. Подобное отношение было ему, увы, слишком хорошо знакомо по его газете. Послушай, мой дорогой, вдруг вмешался весьма атлетичный и чуть более молодой спутник критика с нежными глазами юного оленя и произнес по-английски: "Неужели ты не помнишь, как на этого человека напал тот актер перед Мюнхенским народным театром?" Критик послал ему в ответ такой же мечтательный взгляд, а затем посмотрел на фотографию в мобильнике, который Хуан ему протянул. "А ведь ты прав, Гарри. My god, как это было смешно", произнёс критик. Этот актёр посреди белого дня стоял и обжимал одного из статистов, и тут его сфотографировали. Он засмеялся. Ведь, кажется, прошло только 3 недели после его свадьбы. Да-да, я хорошо помню. Но как же звали этого актёра? Спутник пробормотал что-то в ответ и обернулся к Хуану. Да-да, фотографу крепко досталось. Он тоже засмеялся. Актёр получил весьма неприятное для него письмо от адвоката жены. Ха-ха. Да, Мюнхен забавный городок. Загляни в старые газеты, там найдёшь Насколько я помню, это было не задолго до начала сезона в прошлом году. И они двинулись дальше. "Эй, когда начало сезона?" крикнул Хан через весь зал. "Хотя бы примерно." "Сразу после летних каникул", ответил тот, что с глазами молодого оленя. Хан кивнул в знак благодарности и прошёл мимо жёлтой юбки, не удостоив её взглядом. Поиски в Google дали быстрый результат. Начало сезона в Мюнхенском народном театре приходилось на конец сентября. То есть инцидент вероятнее всего произошёл на предыдущих неделях. Хан ввёл жёлтая газета в Google переводчик и выяснил, что по-немецки это волеварблад. нашёл несколько жёлтых газет где сообщалось о нападении за которое был осуждён актёр по имени Карл Герберт Хюбель пострадавший был представлен как фотограф которому присудили небольшую денежную компенсацию но в то же время назначили штраф за причинение беспокойства публичному лицу в общественном месте по последнему пункту была кассация которую удовлетворили его самого оправдали Чем дело и кончилось. Газеты писали, что фотографу было 42 года, и его звали Бернд Якоб Варберг. Фамилия та же, что и у женщины, которая ответила на запрос Хуана об униформе в интернете. Видимо, между ними была какая-то связь. Может быть, это была его сестра? Мужчина был известен также под инициалами БГ, и эти буквы соответствовали его прозвищу Блау Джек. Возможно, оно соотносилось с его любимой одеждой. У Хана мурашки побежали по спине. Никаких сомнений, что он нашёл того человека, которого искал. Адрес Бернда Якоба Варберга он нашёл за каких-то 3 минуты. Место жительства находилось в 10 минутах езды отсюда. Впервые в жизни Хан почувствовал себя дьявольски везучим парнем. Ещё бы.